Глава 28. Пасхальный Тридуум. Пасхальный Тридуум. Триденствие перед праздником Пасхи. Термин относится к латинскому обряду Католической Церкви. Элария не замедлила отправиться к больной тетушке. Она взяла с собой Давара и Нику. Мальчика одного она не рискнула оставлять в замке. Дочери Каспера и сестра князя Вольстова, как и он сам, отправились вместе с королевой. Еще до приезда в и Лария расспросила Давора во всех подробностях о чахотке и способах лечения, но он просил набраться терпения и прежде увидеть больную, а уже потом делать выводы. Давор был почти уверен, что уже не найти Териак, способный вылечить ее, но не хотел печалить королеву раньше времени. Тереак, древнее средство, считавшееся противоядием и лекарством едва ли не от всех болезней. Илария прибыла в Вельстерш в великий понедельник Страстной Седмицы. Она все еще носила траур, за что в народе ее уже успели прозвать Черной Королевой. Илария переживала, как бы траурные одежды не выглядели у ложи болящей, предзнаменованием скорой кончины. И прежде чем навестить тетю, переоделась в синее платье со светлой вышивкой. Давид проводил племянницу к супруге и по просьбе Сильвии оставил их наедине. Он предполагал, что жена может настроить Ларию против него и остался стоять у двери, чтобы при необходимости прервать их разговор. Между тем Лария, не догадываясь о планах дяди и чаяниях тети, прошла в опочивальню, в сумерках которой ложа княгини выглядела особенно печально в спальне часто проветривали и лария невольно поежилась от холода в своем легком весеннем платье княгиня сильвия сидела на постели откинувшись на подушку в руках она держала четкие слоновые кости и тихо перебирала их пальцами рядом лежал чистый носовой платок а на столе стоял кувшин со святой водой просфора и баночки с лекарствами тетя «Как вы?» — с живым участием спросила Илария. Она села у изголовья и пожала ей руку. «Хорошо, что ты приехала», — со слабой улыбкой произнесла княгиня и поднесла руку Иларии к губам. «Прости меня, девочка, если была слишком строга с тобою, если обидела». Илария была удивлена, что тетя говорит ей «ты», но это оказалось приятно. Наконец-то к ней обратились по-родственному. «Полно вам я ничуть не сержусь», — мягко ответила Илария. «Вы для меня образец сдержанности и прекрасного воспитания. Я даже хотела подражать вам, только у меня не получалось. Мне с трудом удавалось сдерживать свои чувства. Я порой излишне эмоционально и могу наговорить лишнего, а потом сожалеть. Главное, будь доброй и следуй Божьим заповедям». Наставляла ее княгиня. Твое сердце еще чистое, открытое. Сохрани его таким. Постараюсь. Илария печально улыбнулась. Я привезла с собой Давара. Мы еще поборемся за вашу жизнь. Не стоит опускать руки. Сохрани тебя, Господь. Ласково отозвала Сильвия и благословила племянницу. Так я позову Давара. Сильвия снисходительно улыбнулась, не став возражать лария встала и поспешила за лекарем но за дверью едва не столкнулась с дядей она сочувствием посмотрела на него и сказала не будем отчаиваться да разумеется сдержанно ответил он я приведу давара лекарь осмотрел сильвию и заключил что еще есть шанс на выздоровление посему не стоит отказываться от лечения рекомендовал пить кумыс принимать назначенные настои трав, проветривать комнату, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Ближе к концу недели Сильвии, казалось, и вправду стало лучше. В четверг она посетила мессу в часовне замка и причастилась, потом долго беседовала с Ксёнзем Анатолием. «Мне хотелось бы дожить до Пасхи и встретить ее вместе со всеми в соборе святой Гертруды Невельской», — говорила она. Сильвия очень чтила эту святую и часто молилась ей. Давид же настаивал на том, чтобы супруга оставалась в замке и Пасху встретила в каплице. Каплица. Часовня замка. Илария, надеясь на выздоровление тетушки, решила остаться в Вельстерше до конца Святой Седмицы. Она планировала встретиться с дворянами и посетить пасхальную ярмарку. На страстной неделе королева дважды посещала мессу и в субботу после молитвы в часовне вышла погулять с тетей в сад. Стояла теплая солнечная погода. Тетя с племянницей обсуждали организацию ярмарки и думали, как уговорить дядю посетить кафедральный собор святой Гертруды Невельской. «Он переживает за вас», — сказала Илария, усаживая тетю на скамейку. «Вам нужно поберечь силы, но если всего один раз, может, я сумею уговорить его». «Тебя он скорее послушает», — ответила Сильвия, тяжело дыша. «Я так не думаю», — возразила илария опустив голову. «Последнее время мы мало общаемся. Ему тяжело принять мой уход». Сильвия встала и, сильно закашлявшись долго не отнимала от лица носовой платок. Нам стоит вернуться домой. Пойдемте, я провожу вас. Илария взяла тетю под руку и неспешно повела по тропинке обратно в замок. В воздухе ощущалась весна. Звонко щебетали птицы, солнце приветливо грело, на деревьях проклевывались мелкие листочки, а на клумбах показались первые толстые стебельки первоцветов. Снег почти растаял, оставаясь лежать лишь под стенами замка. Сегодня чудесный день, заметила Сильвия. Я рада, что причастилась к святых даров. Ксенс Анатолий позволил мне, потому что я болею. Он специально приехал, несмотря на то, что сегодня не служит мессу. Вот и подходит к концу пасхальный тридуум, и в каждый из этих великих дней вы приобщились к святых даров. Сильвия мягко улыбнулась и тихо ответила: Не забывай и ты о Боге. Никогда. Она вновь тяжело закашлялась, и королева вынуждена была остановиться, с глубоким сочувствием, глядя на измученную болезнью тетушку. Кажется, мне получше, сказала княгиня, переведя дух. Слава Богу. Внезапно она покачнулась и упала на руки Иларии. Королева не в силах удержать ее, опустилась на колени, поддерживая неподвижно лежащую тетю. Глаза той закатились. Сильвия не дышала. «Кто-нибудь! Скорее, помогите!» И Лария в смятении осмотрелась по сторонам. Увидев вдалеке у входа в замок дядю, она стала громко звать его на помощь. Давид в считанные секунды оказался рядом. Он опустился на колени и тотчас проверил пульс на шее Сильвии, после чего тяжело вздохнул и закрыл ей глаза. «Она вдруг упала. Я не успела ничего сделать», Объясняла илария Голос ее дрожал, она старалась не смотреть на застывшее лицо тети. Мы уже возвращались в замок. Подняв на Иларию взгляд, Давид прервал ее. Все кончено. Иди, позови кого-нибудь. Но из замка уже бежали слуги, встревоженные криком иларии Около двух часов дня Набат возвестил о кончине княгини Сильвии. Она умерла, не дожив до Пасхи всего день.